Глава пятнадцатая. Прощание с З. Я ненадолго заехал домой, обнаружил в почтовом ящике два конверта с кредитными карточками Барквест от него самого, как я понял, и от его дочери. Ладно, Поттер и Стэнтон тверди... твердили, что это неофициальное расследование. Стало быть, и от своих собственных официальных правил я имел право отступить. Может, это позволит не продавать дом. Посмотрим. Переодевшись, я отправился в участок. Что обычные, что З-копы приветствовали меня как вернувшегося с того света. Про взрыв в участке знали и все. Фрэнсис Боил передал мне небольшой конверт с прослойкой из пузырчатой пленки. От кого? спросил я, не обнаружив на конверте имени отправителя. Без понятия. Флинн просто принес курьер на твое имя. А пистолет мой не присылали? Я ожидал, что оружие, изъятое на месте взрыва, уже занесли, как положено, в протокол и вернули в участок. Но оказалось, что нет. Придётся денёк-другой походить английским Бобби с дубинкой. В конверте была флешка. Я вставил её в свой портативный компьютер. Несколько звуковых файлов. Слушать их на всю катушку в шумном полицейском участке было не очень. Где-то в столе у меня были наушники, я начал рыться, разгребая скопившееся в нём барахло. Нашёл, но, естественно, они были запутанный узел размером с бейсбольный мяч. Чёрт и хайс, я принялся его распутывать, но не успел продвинуться и на половину. "Флин, обратился ко мне Эйкс. Тебя вызывают наверх". "Ладно, послушаю, как приду". Я бросил недораспутанные наушники на стол и захлопнул ноутбук. Бышку оставил как есть, чтобы прослушать то, что там есть, как только вернусь. Стентон и Поттер ждали меня, чтобы сообщить приятные известия. Ну, как там Барквест, нам передали, что ты справился блестяще. В словах обоих сквозило недоверие. Оно, кстати, было оправданным. По сути, я ничего не раскрыл, разве что вышел на гласа, и то при помощи тупого полицейского запроса, который сделал к тому же не сам, а через Таккери. И то, слишком поздно, если вспомнить печальную судьбу химика. Пару минут ушло на то, чтобы обсудить моё здоровье. Возьми отпуск на пару дней, предложил Стентон. Так и сделаю, ответил я. Отпуск был действительно кстати, хотя провести его дома перед ящиком я не собирался. Милли жила в другом штате, не особенно далеко, но всё же на поездку требовалось выкроить время. Перейдём к сладкому, елейно провозгласил Стентон. Грек Потер, сопя, без носа и дырками, пошарил в столе и выудил из неё папку с моим именем, ту самую, которой дразнил меня при прошлом разговоре. "Поздравляю, лейтенант", сказал он без тени радости в голосе. "Наконец ваши документы нашлись. Да и все нужные подписи на месте", подхихикнул Стентон. "А характеристика?" Он достал ещё один лист и протянул мне в руки. "Вообще, на заглядение. Такого копа в отделе Z не удержишь, везде с руками оторвут". Я поблагодарил их без слов, вместо руки, прикоснувшись папкой с документами к виску. Особой радости к собственному удивлению я не чувствовал, наверное, потому что понимал, на самом деле меня всё равно поеймили вместе со всем моим, так дорого мнои ценимым собственным мнением. Я возвращался к своему рабочему месту, когда у меня зазвонил телефон. К моему удивлению, это был Кирк Уайт. Флин, он заговорил сразу, не дав мне ответить, очередную унизительную шуточку в свой адрес. Вам должны были кое-что доставить. Получили? Конверт с флешкой был от ручного от зомбера Барквиста. Интересно. Получил, но пока ещё не смотрел, что там. Прослушайте файлы, вы всё поймёте. Дело вовсе не кончено. Голос Уайта походил на испуганный. Ладно, я скажу прямо. Помните, Глаз оставил Орель ещё несколько сообщений. Да, подтвердил Кларк. С единственной поправкой, их удалил не он. Это сделал я. Что? Пришло время удивиться. Я стёр их с телефона Ариэль, повторил Уайт, но перед этим переслал себе. Сохранил. Понятно. А зачем? Это не телефонный разговор. Я не знаю, как далеко всё это зайдёт. Я хочу, чтобы вы тоже были в курсе. В курсе чего? Послушайте файлы, повторил он. Ей я тоже всё отправил. Наша песня о сарель не получилась, Флин, но в ней точно что-то было. Песня, что он несёт. Нашёл время переживать о такой херне. Хорошо, сейчас я послушаю и перезвоню. Я положил трубку. Думаю, я знал, что было в этих файлах. Неверняка на них глаз говорил про роль Барквиста в деле Роберта Боля детальнее. Я был прав с самого начала. Барквист и Кларк Митчелл стопудово связаны. Мелкий же засранец сохранил эти записи у себя, чтобы потом шантажировать шефа, вытребовать у него кусок имперского пирога с дочерью императора в придачу. Но теперь испугался, и я его понимаю. Когда только что на твоих глазах умерли двое, третьим стать ни за что не захочется. После убийства глаза Кларку умить что-то терять было нечего. Я как раз дошел до своего рабочего стола и замер на месте. Интересно, USB-портов на моем ноутбуке два, но один из них фурчит не очень, с тех пор как я чересчур сильно выдернул из него провод мышки. Но флешка уа это торчала именно из него. Я огляделся. Все были чем-то заняты. Боил и Джонсон оживленно обсуждали вчерашний футбольный матч. Майк Оуэн сосредоточенно читал документы очередного дела. Эйкс печатал на компьютере, а Такери говорил с кем-то по телефону, прикрывая трубку ладонью, чтобы не мешать остальным. Я дождался, когда он закончит разговор, и подсел рядом. Эд произнес я в полголоса. Кто-то подходил к моему столу. Такери удивился вопросу. Не видел Джей, но я отходил минут на 5. Что-то случилось. Ничего. Наверное, я сам ошибся. Я переставил флешку в более надёжный порт и щёлкнул по появившейся иконке. Файлы были на месте. Я распутал наконец наушники и включил воспроизведение и ничего не понял. На записи был длинный и нудный тренинг менеджеров по продаже акций компании Barkvist Z Incorporated. Прослушав минут 15 и почувствовав себя полным идиотом, я набрал Уайта. Телефон сделал несколько гудков и сбросил вызов. Я позвонил ещё раз, но телефон Уайта был уже отключён. Какого чёрта происходит? Ладно, если это действительно важно, он найдёт меня сам.